10. Фридрих поднялся к себе в комнату, не представляя, как справиться с тем, что сейчас произошло. Нужно было успокоиться и привести мысли в порядок. Фридрих расстелил на письменном старе посудное полотенце и разложил на нём инструменты, чтобы почистить говную гармонику. Крошечной отвёрткой он отвинтил винты, которыми крепились верхняя и нижняя крышки. В синеизо доносились привычные звуки виолончели. Отец начал урок. Вскоре зазвучало прелюдия из сюиты для виолончели номер 1 Баха. Фридрих поднял голову, прислушиваясь к арпеджио. В рваных аккордах ему чудились отголоски спора между отцом и Элизабет. В чередовании нот, то вниз, то вверх, они словно вдвоём перекидывались репликами. Постепенно напряжение в музыке росло. Вот-то невысказанная словами тревога. Последняя печальная нота повисла в воздухе, так и не найдя разрешения. Фридрих склонился над гармоникой. Осмотрел корпус из грушевого дерева и платы с язычками. Обмокнул тряпочку в спирт и протёр все детали гармоники. Мех кисточкой прочистил гребёнку, подождал, пока плата просохнут, и снова привинтил их к корпусу. Подул в отверстие, пройдясь по всей гамме. Повторил гамму ещё раз, отнял гармонику от губ и уставился на неё. "Третья и восьмая ноты", сказала Елизавета, остановившись на пороге. "Точно", согласился Фридрих. звучат на полтона ниже. А у тебя как раньше хороший слух. Незрячец с годами заставлял меня упражняться на пианино. Можно войти? Фридрих пожал плечами. Сестра присела на его кровать и окинула взглядом комнату. Ничего не изменилось. Фридрих тоже осмотрелся. Элизабет права. На постели тоже ласкотное одеяло, что было у него в детстве. На комоде стопки нот. На письменном столе папина с мамой свадебная фотография в рамке. Мне нравится. Но ещё бы. Ты никогда не любил перемен, сказала она ласково. Неужели надеется сделать вид, будто ничего не случилось? Снизу доносился голос отца, что-то объясняющего ученику. Потом снова послышались прилюдия. Фридрих взял крохотный инструмент со острым лезвием и тю-тють поскрёб медные язычки. Подол поскрёб ещё немного, убедившись, что гармоника настроена верно. Фридрих привентил крышки и ещё раз пробежался по октаве. Элизабет наклонила голову к плечу. Звучит как-то по-другому. не как другие губные гармошки. Фридрих был с ней согласен. У гармошки был тёплый, нежный звук. Желено, но неприемлемо. Совсем как я. Элизабет мигом посуровила. Почему ты не хочешь понять? Я верю в Гитлера и в его идеи. Он наш добрый отец. Он хочет вывести страну из мрака нищеты и размытых национальных ценностей к величию и благосостоянию. Она вновь, как будто читала вслух по тому же сценарию, что и Анцельм. Я хочу все свои силы и старания посвятить союзу немецких девушек. Они меня ценят за навыки медсестры, за моральный облик и примерное поведение для них. Для них я что-то значу. Ты для нас очень много значишь. И ты не обязана всё повторять за ними. Раньше у тебя обо всём было собственное мнение. А теперь у меня такое мнение. Вдобавок девушки из союза мне как сёстры. У меня никогда не было сестёр. Мы одна семья. У тебя уже есть семья, там другое, масштабнее. Мне нравится быть частью большого Сообщество Элизабет рассматривала воскотное одеяло на кровати, словно ничего интереснее в жизни не видела. Фридрих Ты не задумывался о том, каким было моё детство? Каким же, как у меня, ответил Фридрих не совсем. Когда мама умерла, мне было всего 6. Мы с ней были очень близки, и когда её не стало, я совсем потерялась. Отец ушёл из оркестра и начал работать на фабрике. К тебе днём приходила няня, а вечером тобой занимались мы с папой. Когда ты подрос, я провожала тебя в школу и забирала после уроков, явила дом, готовила и убирала, выполняла все материнские обязанности, но я была не мама, а просто маленькая девочка. По выходным отец давал уроки, так что присматривать за тобой опять приходилось мне. Было некогда ходить в гости и играть. Я не могла задерживаться в школе после занятий, да меня никто и не приглашал. Знаешь, каково быть сестрой? Элизабет прикусила губу. Урода? спросил Фридрих. Прости. Я не хотела тебя задеть. Фридрих начал задыхаться от обиды и злости. Он спросил сдавленно: "Если не хотела, зачем сказала?" Такая у тебя, значит, стойкость и честность. Здесь тебя за это не наградят. Елизавет, что с тобой? Разве ты не видишь, ты и отца обидела, и, и меня. Ты как будто совсем чужой человек. Она встала и отошла к окну, глядя куда-то в даль. Потом обернулась к Фридриху. Да, Я стала другим человеком. И у меня теперь другая жизнь. Это так плохо. Фридрих не ответил. Грезёль вздохнула. Сегодня после обеда у нас в союзе мероприятие. Хочешь пойти со мной? Мы будем помогать одному фермеру с посевом. Он живёт недалеко отсюда. Видишь, Фридрих, мы делаем добрые дела ради отечества. Фридрих о Шарашину посмотрел на неё и помотал головой. Елизавета ушла, закрыв за собой дверь. Фридрих взял в руки гармонику и стал играть. Он хотел повторить мелодию Баха, которую исполнял отцовский ученик. Необычный инструмент звучал так, словно чувствовал его боль, внезапное страшное открытие. разочарование и бесконечная грусть и в то же время изысканный напев как будто окутывал Фридриха тёплой пеленой он в самом деле не задумывался о том каким было детство элизабет пятно у него на его лице омрачило её жизнь Как же он ничего не замечал. Фридрих отнял трубку от гармонику и подошёл к зеркалу над комодом. Уставился на пятно во всю щёку и внутри полыхнула ярость. Размахнувшись, Фридрих швырнул гармонику через всю комнату и одним движением смахнул с комода стопки нот. Листы разлетелись по всей комнате. Почему? Он родился таким